«Иван Матвеич, друг мой, и так ты жив!» — лепетала Елена Ивановна. «Жив и здоров!» — отвечал Иван Матвеич. «И благодаря Всевышнего проглочен без всякого повреждения». «Беспокоюсь же единственно о том, как взглянет на сей эпизод начальство, ибо, получив билет за границу, угодил в крокодила, что даже и не остроумно». Но, друг мой, не заботься об остроумии, прежде всего, надо б на тебя отсюда как-нибудь выковырять, — прервала Елена Ивановна. «Ковыряет — Ковыряет! — вскричал хозяин. — Я не дам ковыряет крокодиль. Теперь публикам будет очень больше ходиль, а я буду фуфцик копеек просиль. Пятьдесят копеек, и кальхен перестанет лопаль.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 В счет жалований робко заметил я, но хозяин тотчас же меня прервал. Я не продавайт, крокодиль. Я три тысячи продавайт, крокодиль. Я четыре тысячи продавайт, крокодиль. Теперь публикам будет много ходиль. Я пять тысяч продавайт, крокодиль. Одним словом, он куражился нестерпимо.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 «Поклонись ему от меня и опиши обстоятельства дела. Так как я должен ему за последний яралаш семь рублей, то передай их ему при этом удобном случае. Это смягчит сурового старика. Во всяком случае, его совет может послужить для нас руководством. А теперь уведи пока Елену Ивановну. «Успокойся, друг мой!» — продолжал он ей. «Я устал от всех этих криков и бабьих дрязг и желаю немного соснуть. Здесь же тепло и мягко». хотя я и не успел еще осмотреться в этом неожиданном для меня убежище. «Осмотреться? Разве тебе там светло?» — вскрикнула обрадованная Елена Ивановна. «Меня окружает непробудная ночь», — отвечал бедный узник, — «но я могу щупать и, так сказать, осматривать руками. Прощай же, будь спокойна и не отказывай себе в развлечениях». До завтра. Ты же, Семён Семёнович, побывай ко мне вечером, и так как ты рассеянный, можешь забыть, то завяжи узелок.